В тот момент, когда Джорджиана предавалась нервной дроже, в будуар заметно прокрался Альфред Лэмл и с шутливой улыбкой прислонился к креслу жены. И только тогда, когда мисс Потснеб увидела его, поднес к губам локон Сафронии, а мисс Потснеб послала ему воздушный поцелуй. «Что это тут за разговоры о мужьях и ненависти?» А вам известно, сэр, что подслушивание до добра не доводит? Впрочем, о вас, признайте, сэр, вы давно здесь? Только что вошел мое сокровище. Тогда я могу продолжать, но поспев сюда минутой двумя раньше, вы услышали бы, какие хвалы вам расточала Джорджиана? О, -о, о! Не знаю. «Можно ли это назвать хвалами?» «По-моему, нет, ведь я говорю всего лишь о вашей преданности Сафронии». сафроне Жизнь моя!» Лэммл поцеловал супруге руку, на что та ответила ему поцелуем в цепочку от часов. «Кого же, однако, надо гнать вон и топтать ногами?» «Надеюсь, <с> <mint> не меня». Спросите Джорджиану, друг мой. Альфред трогательно возвал к Джорджиане. Нет, нет никого. Да так, это глупости. Но если уже вы, наш баловень, настолько любопытный решили добиться правды, то знаете, что речь шла о тех, кто осмелится воздыхать о Джорджиане. Софрония, ангел мой. Вы, разумеется, шутите. Альфред, ангел мой, Джорджана может быть, и шутила, а я нет. Подумать только, какие бывают странные стечения обстоятельств. Можете поверить мое сокровище? Ведь я шел сюда как раз с тем, чтобы рассказать вам об одном воздыхателе нашей Джорджаны. Альфред, я всегда верю каждому вашему слову. Дорогая моя, а я вашему.